Она сто раз заверила меня, как ей жаль, что она не поверила мне и собственноручно выжила мне три лимона. Затем она сидела полчаса на моей кровати, чтобы удостовериться, что я все действительно выпила. А так как я более чем нужно убедительно постучала зубами, она обложила меня еще двумя одеялами, а в ноги положила горячую грелку. «Я жестокая мать», — сказала она и погладила меня по голове, — «именно тогда, когда тебе и так очень тяжело». «Да, тут она действительно была права. И не только потому, что я чувствовала себя как в сауне, а на моем животе, кажется, можно было уже поджарить глазунью. На пару секунд я позволила себе покупаться в сочувствии к самой себе. «Ты не жестокая мать», – все же возразила я ей. Мама выглядела, если можно, еще более озабоченной. «Я очень надеюсь, они не заставляют тебя делать что-нибудь опасное, эти одержимые таинственностью старые мужчины». Я быстро сделала четыре глотка подряд моего горячего лимона. Как всегда, я сожалела и не могла решить, а не нужно ли мне все-таки посвятить ее вовсю. У меня было нехорошее чувство лгать ей или умалчивать о важных вещах, но мне и не хотелось, чтобы она слишком беспокоилась обо мне или еще хуже ругалась из-за меня с хранителями». И кроме того, она, вероятно, всего была бы не слишком в восхищении от того, что я плетала здесь украденных рангограф и самостоятельно припринимала прыжки в прошлое. Фальк заверил меня, что ты всегда только сидишь в подвале и делаешь уроки, сказала она. А я поспешила начинаю беспокоиться, что ты слишком мало бываешь на солнце. Я ещё поколебалась секунду, а затем криво улыбнулась ей. Тут он прав. Там темно и ужасно скучно. «Это хорошо. Я не хотела бы, чтобы с тобой случилось то же самое, что и с Люси». «Мама, а что там все-таки точно случилось?» Это было уже не в первый раз за последние две недели, что я задавала этот вопрос. И она еще ни разу не давала мне удовлетворительного ответа. «Ну, ты же это знаешь!» Мама снова погладила меня. «О, моя бедная мышка! Да ты просто пылаешь от жара!» Я осторожно убрала ее руку в сторону. «Открылся!» То, что я пылала, это точно. Только это не был жар. «Мама, я действительно хочу знать, что тогда произошло», — сказала я. Она поголебалась в какой-то момент, а потом еще раз рассказала то, что я уже давным-давно знала, что Люси и Пауль считали, что кровь крови не должен быть завершен, и что они украли хронограф и спрятались с ним, потому что хранители не разделяли с ними их мнение.